Маруяма Кугане Оверлорд Том 1 Пролог Перед молодой девушкой и ее сестрой стоял рыцарь, облаченный в доспехи Он поднял меч. Смилостивиться и забрать жизнь одним ударом. Поднятый высоко вверх, меч блеснул на солнце. Девушка закрыла глаза и прикусила нижнюю губу. Всем своим видом она говорила «Я не хочу умирать». Она просто приняла смерть, ведь больше ничего не оставалось. Будь у неё хоть какая-то сила, она бы могла отбиться от рыцаря и сбежать. Но у девушки не было силы. Итог будет один. Девушка погибнет. Меч понёсся вниз. Однако она не почувствовала боли. Девушка открыла крепко зажмуренные глаза. Первое, что она увидела, меч остановился на полпути к ней. Затем того, кто его держит. Рыцарь замер, будто скованный льдом. Он больше не обращал внимания на девушку и стоял совсем беззащитно. Явно был сильно потрясён. Девушка проследовала за взглядом рыцаря. И увидела отчаяние. Там была тьма. Чистая тьма, тонкая как бумага, но при этом бездонная. Она поднималась с земли и напоминала яйцо, у которого отрезали нижнюю часть. От нее веяло загадочностью и неописуемой тревогой. Дверь. Вот что подумала девушка, когда это увидела. И когда она вновь ощутила стук своего сердца, ее мысли подтвердились. Каап. Что-то отделилось от тьмы. В то мгновение, когда она осознала, что это, из груди девушки вырвался пронзительный крик. Существо, которое не сможет одолеть ни один смертный. Два красных пятна покачивались внутри полых глазниц белого черепа, словно мутное пламя. Существо посмотрело на двух детишек. Холодный взгляд. Каким смотрят на добычу? В руках, лишенных кожей плоти, был священный посох, но своей красотой он вселял ужас. Будто из тьмы другого мира сюда пришла сама смерть, окутанная вычурной, чёрной как смоль мантии. Воздух оцепенел в мгновение ока, будто само время остановилось перед появлением Абсолюта. Девушка забыла, как дышать. Словно у нее украли душу. Когда даже чувство времени, казалось, исчезло, она начала хватать ртом воздуха от удушья. «Смерть пришла за мной из потустороннего мира», подумала девушка, но вскоре ощутила какую-то странность происходящего. «Ведь рыцарь, пришедший за их жизнью, тоже застыл». А! Послышался тихий стон. «Кто это?» Такое чувство, что застонали она сама и её дрожащая сестрёнка. И даже рыцарь, державший меч, очень медленно оно протянула пальцы, на которых кроме костей ничего не осталось, и указала: "Нет, не на девушку, на рыцаря". И как будто что-то схватило. Девушка хотела отвернуться, но была слишком напугана. Она чувствовала, что увидит нечто еще более ужасающее, если отведет глаза. Хватка сердце! Воплощение смерти сжало руку. Рядом с девушкой раздался громкий стук металла. Она боялась отвести глаза от смерти. Но крошечная капля любопытства, что поднялась из самых глубин ее души, заставила перевести взгляд. Девушка увидела, как рыцарь лежит на земле. Он больше не двигался. Он был мёртв. Да, мёртв. Бедствие, угрожающее жизни девушки, исчезло. Словно это была какая-то шутка. Но она не могла радоваться. Ведь смерть сменила свою форму и проявилась в более явном виде. Под взглядом напуганной девушки смерть двинулась в её сторону. Тема перед ней начала сгущаться. Тема. «Она сейчас меня проглотит», – подумала девушка и ещё крепче обняла сестрёнку. Она уже даже и не думала бежать. Будь противник человеком, она бы ещё могла на что-то надеяться. Но нечто, возвышающееся перед ней, с лёгкостью развеяло такие мысли. «Пожалуйста, хотя бы даруй мне безболезненную смерть». Она могла лишь молиться. Малышка уцепилась за её талию, дрожа от ужаса. Спасти сестрёнку. Но это невозможно. Она могла лишь извиниться за своё бессилие. Сестрёнка, ты не будешь одинока. Я пойду с тобой. И тогда...